Глава 60. Олег. Конечно, он замечал, что Нина тянется к нему. Олег не настолько плохо разбирался в психологии, чтобы не замечать таких вещей. Кроме того, он был наблюдательным человеком, поэтому отлично видел, как старательно девушка держит дистанцию. Практически демонстративно. Это можно было бы принять за равнодушие, если бы она так поступала непринужденно, не напрягаясь. Но Нина напрягалась. По сути, она вела себя, руководствуясь разумом, а не чувствами, изо всех сил напоминая себе о том, что поддаваться нельзя. И Олегу даже было интересно, сколько еще времени девушка продержится. Но не трогал он Нину не поэтому. Действительно был занят всю неделю, не хотел отвлекаться. Если затащит ее сейчас в постель, точно будет недотворчество в ближайшие дни. Олег не сомневался, что как только Нина согласится, он не успокоится, пока хорошенько не насытится ею. Сексуальная энергия у него всегда была с избытком, а сейчас уж особенно. Все-таки воздержание действовало на бестуживо определенным образом. И плакали тогда его планы на отдых на первой неделе января. Впрочем, не только на первой неделе. Олег и представить себе не мог, что с ним будет, если Нина наконец сдастся. Он же, наверное, вообще какое-то время писать не сможет. Вот придет Нина на работу, и вместо того, чтобы садиться за роман, Олег потащит ее в постель. Хотя, почему сразу в постель? Бестужев совершенно не стеснялся секса и в других, не предназначенных для этого местах. Главное, чтобы удобно было. Обоим. Поэтому идея отвезти Нину и Машу в кукольный театр показалась Олегу отличной. Во-первых, ребенок отличный стоп-сигнал для любого проявления неуставных отношений. И Нине будет легче притворяться, и туживу. Во-вторых, провести время вместе со своей помощницей действительно хотелось. Но, как и в прошлый раз, Олег понимал, что на обычное свидание она либо не согласится, либо станет сопротивляться до последнего. Ну и в-третьих, он был не против и с Машей повидаться. Девочка ему понравилась. Порой Олег даже ловил себя на мысли о том, что ему было бы интересно задать ей еще несколько вопросов. Любопытно, как ребенок смотрит на то или иное явление. Наверняка же не совсем так, как взрослый человек. Бестужев заметил это еще в прошлый раз по Машиным рассуждениям, но все таки они обсуждали больше ее интересы, а ему хотелось обсудить свои. Узнать, что девочка думает о некоторых исторических фактах, о политике и законах, Конечно, не совсем обычные темы для разговора с семилетним ребенком, но Олег был необычным человеком. И не только из-за своего диагноза. Еще он был автором. А значит, любил задавать окружающим разные вопросы и впитывал в себя опыт их ответов. На будущее. Вдруг пригодится при написании романа. Впитать подобным образом Олег мог всё. От случайно услышанного разговора в автобусе до комментария в интернете. Идеи витали в воздухе, и полезным оказывалось все, что так или иначе происходило вокруг него. Сочинять истории помогали даже рассказы его своеобразной матери. Галина Дмитриевна обожала сплетни и периодически вываливала на Олега то, что он и не услышал бы, если бы не она. Но дети. Про них ему могли поведать только взрослые. А это совсем не то. Бестужев жаждал нормального общения, И Маша казалась ему наиболее подходящим кандидатом. Умная современная девочка, в меру начитанная, в меру хулиганистая, с характером. Отличный материал. Как это все может выглядеть со стороны Нины, Олег даже не задумывался.